Глава двадцатая Имея опыт бесчисленного количества смертельных сваток, Ники знала, что попытка сбежать будет явной и летальной ошибкой. Вместо этого она подалась инстинкту и опустила руку на плечо Энн, вызывая каждую крупицу темной силы, которой она обладала. Ники позволила никак не сдерживать в себе пробуждение необузданного насилия по отношению к этим трем женщинам, что стояли в нижней части зала. И в этот же самый момент она пришла в замешательство. Ей не удалось получить связь с силой, и у нее ничего не вышло. Она поняла, что в пределах народного дворца ее сила по большей части бесполезна. Страх всем своим весом навалился на нее. Внизу по коридору засветилась молния. Раскат грома, ограниченный каменным пространством, был оглушающим. Свергание дуги, заполнившей коридор, едва не ослепило Ники. Нити кармешной тьмы замысловато переплелись со вспышкой молнии, образуя ревущую смесь, которая производила тресты хлопки там, где чего-нибудь касалось. Во все стороны летели искры. В воздухе бушевало пламя. Элементы магии ущерба в молнии были настолько черными, что казались областями отсутствия всего. Как по сути оно и было. Мраморная отделка пола, потолка и стен была частично взломана, усеяна трещинами и разломами в местах прикосновения молнии. Осколки камня летели по коридору и рикошетили во все стороны. Сам воздух содрогнулся от мощи высвобожденной энергии, взметая волну мраморной пыли. От этой дрожи погасли несколько ближайших факелов. Несмотря на то, что ее сила была уменьшена настолько, что передача энергии в момент связи со своим хан не сработала, Ники все же смогла воспользоваться даром и ощутить знакомый сдвиг в собственном восприятии времени. Руки и ноги казались словно бы налитыми свинцом. Время в воспринимаемом ею мире замедлилось почти до полной остановки. Она могла различить почти каждый каменный обломок, пока тот летел к ней по затянутому дымом проходу. Она вполне даже успевала сосчитать их все в то время, пока они еще висели в воздухе. Она могла разглядеть вращение каждого обломка, каждого мелкого осколка, и даже мельчайшие крупицы во время их полета. Все это время молния наносила удары, как попало, но хлестала гораздо медленнее, оставляя там и сям после себя прочерки после свечения, наслаивающиеся в поле зарения Ники. Молния взорвала камень всякий раз в местах, где касалась его. Но хотя окружающий мир оказался замедленным, разум Ники заработал с бешеной скоростью, в попытках придумать способ остановить то, что неумолимо приближалось к ним. Однако среди ее способностей не было ничего такого, что можно вызвать в качестве волшебства, имеющего шанс остановить магию превращения и магию ущерба, сплетенные друг с другом в таком жутком сочетании. Их сила раскалывала камень и заставляла шепеть воздух. Как только трос жидкого света, скручиваясь, начал свое движение по коридору, Эн сделала шаг вперед, оказавшись перед Ники. Ники очень хорошо поняла, что происходит. Она знала натуру трех женщин, столкнувшихся с ними, и хорошо знала тот вид смертельной энергии, которую они вызывали. Не имея времени на то, чтобы окликнуть ее, Ники вместо этого потянулась вперед, пытаясь схватить Абатису и столкнуть с опасного места. Она коснулась серого платья, ее пальцы начали медленно сжиматься. Это было состязание, что окажется быстрее, сожмутся ли пальцы или сечение молнии, которое, казалось, бесконтрольно свирепствовало. Но Ники знала, что она в действительности была далеко не неконтролируемой. Потрескивающий разряд энергии подскочил сбоку и врезался точно в невысокую женщину. Ослепляющая вспышка, пробив ее насквозь, вылетела со спины. Удар огромной силы вырвал Абатису из слабого захвата Ники. Приземистое тело Н врезалось в стену с такой силой, что мраморная плита проломилась. Безусловно, этот удар раздробил бы каждую кость в ее теле. Но Нике удалось заметить, что Аннелина Алдорен была мертва еще до того, как она обрушилась на стену. Молния резко исчезла. От удара грома в ушах Ники продолжал стоять звон. От послесвечения до сих пор стояли блики в глазах. Энн с замершим выразительным взглядом в мертвых глазах Скользнула на пол и обрушилась лицом вперед. Под ней росло кровавое пятно, растекающееся по белому мрамору. Три женщины в дальней стороне коридора, как три стервятника, усевшиеся на засохшем суку, стояли плечом к плечу, пристально наблюдая за Ники. Ники знала, как им удалось свершить то, что оказалось недоступным ей. Они соединили силы всех трех воедино. И она сама, когда их впервые захватил Джеган, объединяла свою способность с другими сестрами тьмы. Трое сестер действовали как одна, и потому смогли воспользоваться своим могуществом даже внутри дворца. Чего Ники не могла понять, так это то, как они проникли внутрь него. Она каждую секунду ожидала, что молния запылает вновь, и саму ее постигнет та же судьба, что и Эн. Было время, когда ее ничуть не заботило, как именно смерть настигнет ее. А сейчас она беспокоилась об этом. Очень беспокоилась. Она сожалела, что не сможет перед концом ответить ударом на удар. Но, по крайней мере, тот будет быстрым. Сестра Эрминия злобно улыбнулась. «Ники, дорогая, как приятно вновь увидеть тебя. Ты связалась с плохой компанией» сказала сестра Джулия, стоявшая в вплотную к сестре Эрминии справа. Приземистая сестра Грета, прижавшаяся к сестре Эрминии слева, лишь пристально смотрела. Все трое были сестрами тьмы. Сестра Арминия была свободна от Джегана, как и сестры Улицы Цицилии и Тови. Действуя сами по себе, эти четверо запалили огненную цепь, захватили Кэлен и привели в действие шкатулки Одина. Но сестры Джулия и Грета, которых Ники тоже хорошо знала, давно уже были пленницами Джегана. И то, что сестра Эрминия с этими двумя, казалось не суразицей. Не имея времени обдумать все возможные значения того, что эта троица находится вместе, Ники решила, что раз уж ей суждено умереть, она хотя бы попытается бороться. Она резко выбросила руку и описала перед собой дугу, создавая самый сильный щит, на какой оказалась способна, прекрасно понимая, насколько слабым он оказался, но надеясь, что он сможет продержаться достаточно. И метнулась в противоположную сторону, назад к лестнице. Ники не сделала и трех шагов, как петля плотно сжатого воздуха. Захлестнула ее, подсекая ноги. Она тяжело шлепнулась на пол. Ее щит оказался совершенно бесполезен против объединенной силы этой троицы. Ее несколько пугало, что против нее не использована та же смертоносная энергия, которую применили против Н. Не тратя времени на раздумья, почему это так и что может за этим последовать, Ники перекатилась влево, а затем с трудом встала на ноги. Она бросилась через холл в другой коридор и могла слышать, как три сестры тьмы за ее спиной кинулись следом. В этих прямых и пустынных коридорах, отделанных гладким мрамором, спрятаться было негде. Ники не сомневалась, что если она отбежит слишком далеко, они просто выпустят энергию вслед за ней, чтобы свалить ее. У нее не было реального шанса скрыться от них, вырваться за пределы действия их силы. Но поскольку сами они уже стали преследовать ее, то должны ожидать и от нее того же самого. Поэтому Ники прижалась спиной к стене за углом очередного пересечения коридоров. Со стороны, ближайшей к трем ее преследователям. Тяжело дыша она постаралась затаить дыхание, быть как можно тише. С того места, где она устроила засаду, не было видно тела Н, но заметен край яркого пятна крови на мраморном полу. Невозможно было поверить, что Н мертва. Она была свидетелем подъема и падения царств и движение бесчисленной череды поколений по широкой реке времени. Казалось, она была живущей вечно. Попытка представить мир без Аннелины Алдурен вызывала полное оцепенение. И хотя Ники недолюбливала Абатиссо, она ощутила острую боль от печали по ней. И эта женщина, похоже, наконец-то пришла к признанию некоторых из своих ошибок. После столь долгого времени, прожив такую долгую жизнь, Она наконец обрела настоящую любовь. Услышав приближающиеся шаги, Ники собралась с мыслями. Сейчас было не до того, чтобы печалиться. Вряд ли можно сказать, что Ники не знакома с и смерть, но она почти не имела опыта в сражениях такого рода. В качестве госпожи смерть она была свидетелем тысячи смертей и убила людей больше, чем могла сосчитать или вспомнить но никогда не делала этого голыми руками. А теперь у нее, почти лишенной собственной силы, не осталось ничего, кроме этого единственного способа. Она пыталась представить, каким образом решил бы подобную проблему Ричард. Как только три сестры появились из-за угла, Ники изо всех сил всадила локоть в лицо ближайшей к ней и услышала, как лязгнули зубы. Ее сердце колотилось так, что сама она удара даже не почувствовала. Сестра Джулия упала на спину. Не теряя времени, пока сестра Джулия еще валилась на пол, Ники прыгнула на сестру и Арминию, хватая ее за волосы. Она использовала момент инерции женщины, чтобы швырнуть ее поперек коридора и ударить головой о стену. Череп при этом издал отвратительный треск от удара о камень. Ники надеялась, что хотя бы вывела женщину из строя, если не убила ее. На ногах оставалась лишь одна сестра, которая могла использовать свою силу не больше, чем сама Ники. Но сестра Эрминия не потеряла сознания. и, зарыгая ругательство, она пыталась подняться. Как только она начала двигаться, Ники приподняла ее за волосы, чтобы еще раз ударить головой. Прежде чем ей удалось это сделать, Дородная сестра Грета врезалась ей прямо в живот, отбрасывая от сестры Арминии. Инерция движения этой сестры припечатала Ники к стене силой, вполне достаточной, чтобы выбить из нее дух. Она безрассудно пыталась расцарапать женщину, ударившую ее, пытаясь от нее избавиться. Сестра Грета, крепко удерживая Ники вокруг талии, вывернулась в бок, с легкостью бросая ее вместе с собой лицом на пол. Ники моментально перевернулась и отшвырнула сестру в сторону. Но тут сестра Эрминия с лицом залитым кровью поставила ногу на грудь Ники. Сестра Грета рядом с ней поднялась, переводя дух. И прежде чем Ники смогла собраться силами и встать, невыносимая боль разлилась по всему ее телу. Возникая где-то у основания черепа, последовавшая за этим судорога выжила остатки воздуха из ее легких. Две сестры, объединив свой дар, оказались достаточно сильными, чтобы лишить Ники способности действовать. Не очень-то любезная манера приветствовать своих сестер, заметила сестра Грета. Ники пыталась не обращать внимания на боль. Ее руки беспомощно шевелились, пока она пыталась подняться. Но сестра Эрминия приложила еще больше вес к своей ноге, в то же время еще шире раскидывая острые шипы боли. Область зрения Ники расплылась и сократилась до небольшого пятна посреди колодца мрака. Ее спина изогнулась, когда мышцы начали стягиваться в конвульсиях боли. Пальцы скребли пол. Она пыталась сообразить, способна ли сделать хоть что-то, чтобы остановить это. «Полагаю, ты останешься лежать спокойно», — сказала сестра Арминия. «Или если тебе это больше нравится». Мы напомним, сколько еще боли можем доставить. Она выгнула бровь, глядя на Ники. Но Ники не могла говорить. Слезы страданий прорывались из ее глаз, и вместо этого она лишь кивнула. Сестра Джулия, спотыкаясь, подошла ближе, придерживая двумя руками рот, в то время как сама ревела от боли и ярости. С ее подбородка сочилась кровь, стекая наперед ее выцветшего голубого платья и, струясь по рукам, капала с локтей. Сестра Арминия, продолжая стоять одной ногой на груди у Ники, наклонилась и уперлась рукой в колено. Голосом, который лишь отчасти принадлежал ей, она произнесла «В конце концов вернулась к нам, дорогуша». Ледяный холод растекся по жилам Ники. Она поняла, что это был пристальный взгляд Джегана, что смотрел сверху вниз на нее. Не будь она во власти той агонии, что давлела над ней, и не позволяла делать ничего, кроме как дышать, она бы безо всякого промедления пустилась бежать, пусть даже это означало бы внезапную смерть. Внезапная смерть для нее была более предпочтительной. Неспособная бежать, она вместо этого представила, как выбить глаза сестры Арминии, через которые Джаган смотрел словно через окна. «Я собираюсь выбить тебе зубы за это». Невнятно пробормотала сестра Джулия сквозь ладони, которыми зажимала рот. «Я собираюсь!» «Заткнись!» Раздался ужасный миг с голоса сестры Эрмини и Джегона. «Или я не разрешу им излечить тебя!» В глазах сестры Джулии мелькнул ужас, как только она поняла, что угроза Джегона адресовалась ей. Она притихла. Сестра Эрмини протянула руку по направлению к сестре Джулии. Дай-ка это мне! Сестра Джулия запустила кровавые пальцы в карман и вызвала кое-что неожиданное. Кое-что, что заставило Ники поперхнуться от страха. Сестра Джулия вручила это сестре Эрминии. Сестра Эрмини убрала ногу и опустилась на одно колено, склонившись над распростертой на полу Ники. Ники знала, что на нее надвигалось, Она боролась изо всех сил всей своей паникой, но тело никак не отвечало на ее усилия. Ее мышцы были напрочь парализованы колющей силой, прожигавшей ее нервы. Сестра Эрминия согнулась вперед и силой замкнула залепанный кровью ошейник вокруг шеи Ники. Ники почувствовала захват защелкнувшегося радахань, И в это же мгновение... Она утратила связь со своим хань. Она родилась с даром. Большую часть времени она никогда не задумывалась о нем. Теперь она полностью была отрезана от этой своей способности. Как зрение или слух, он всегда был в ней, всегда был чем-то, чем она пользовалась бессознательно. Теперь это место было заполнено ужасающей незнакомой пустотой. Такое резкое разлучение со своим даром шокировало ее. Оказаться без него означало остаться без своей неотъемлемой части, без своей главной сердцевины. Потерять, кто ты есть, потерять, что ты есть. «Встань на ноги», — приказала сестра Эрминия. Когда боль, наконец, отступила от нее, все тело Ники обмякло на полу. Она не знала, смогут ли ее мышцы служить ей. Или сможет ли она собраться силами, чтобы подняться. Но слишком хорошо знала сестру Арминию, чтобы заставлять себя ждать. Она перевернулась и оттолкнулась руками, становясь на четвереньки. Но сестра Арминия решила, что она двигается недостаточно быстро. И ошеломляющий удар боли обрушился на ее поясницу. Ники приглушила свой крик. Руки и ноги независимо от ее воли ослабли. И она повалилась обратно на пол. Сестра Грета хихикнула. «Поднимайся», — сказала сестра Эрминия. «Или я дам тебе почувствовать настоящую боль». Ники заставила себя снова подняться на четвереньки. Она тяжело дышала, стараясь перевести дух. Ее слезы капали на пыльный пол. Будучи не настолько глупой, чтобы допускать задержку, Она с трудом поднялась вертикально. Все ее конечности дрожали, но она сумела удержаться на ногах. Просто убей меня, сказала Ники. Я не собираюсь подчиняться тебе, независимо от того, какую боль ты мне причинишь. Сестра Эрминев скинула голову, стараясь рассмотреть Ники как можно ближе одним глазом. О, дорогуша, думаю, ты заблуждаешься на этот счет. Это очередной раз, заговорил Джеган. Слепящее мерцание боли, истекающее из кольца на шее, пролилось водопадом через внутренности Ники. Боль была настолько нестерпимой, что она опустилась на колени. Ей доводилось выносить боль от Джегана и раньше, когда он был способен проникать в ее разум, до того, как она нашла способ остановить его. Именно преданность в служении Ричарду, тот договор... Вот что защищало ее, как защищало всех дхарианцев и тех, кто присягнул на верность лорду Ралу. Но до того Джеган был способен войти в ее разум, точно так, как сейчас он мог войти в разум вот этих сестер. В то время он был способен заставить ее почувствовать, будто проталкивает тонкие железные шипы глубоко в уши Ники а затем по ним насылал боль, рвущуюся в ее внутренности. На этот раз было хуже. Она уставилась в пол, ожидая, что кровь сейчас начнет капать из ушей и носа, забрызгивая камень. Она прищурилась, задыхаясь в невыносимой агонии, но не увидела никакой крови, а хотела увидеть. Ведь если она потеряет много крови, то наверняка умрет. Однако она достаточно хорошо знала Джегана, чтобы понять, что он не позволит ей умереть. Во всяком случае, сейчас. Сноходец не любил быстрой смерти людей, которые раздражали его, приводя в ярость. Ники знала, что, вероятно, нет другого человека, которому Джеган хотел бы причинить столько страданий, как ей. Когда-нибудь, разумеется, он убьет ее, но сначала постарается отомстить. Он без всяких сомнений отдаст ее на время своим людям, просто чтобы унизить, а затем отправит в пыточные шатры. А там мучения, как она знала, могли длиться очень долгое время. Когда же ему, наконец, наскучит наблюдать за ее страданиями? Она проведет последние дни, следя за тем, как через надрез в животе вытягивают ее кишки. А он будет рядом наблюдая за ее окончательной смертью. Чтобы быть уверенным, что последнее, что она увидит перед смертью, это он, улыбающийся от собственного триумфа. Единственное о недостижимости, чего она сожалела в этот момент и к чему искренне стремилась, была возможность увидеть Ричарда. Она решила, что ради того, чтобы увидеть его еще раз, готова выдержать любые испытания. Сестра Эрминия подошла ближе. Достаточно, чтобы быть уверенной, что Ники видит ее улыбку превосходства. Сейчас она управляла металлическим кольцом, замкнутым на шее Ники. Джаган тоже мог теперь воздействовать на нее через эту связь. Радахань предназначался для управления молодыми волшебниками. Он оказывал воздействие на магический дар живых людей. Хотя народный дворец и уменьшал ее дар, не допускал выброса энергии. Он не препятствовал действию кольца на шее, поскольку Радохань действовал внутренне. Это устройство могло вызывать невообразимую боль, вполне достаточную, чтобы подросток был готов сделать все, чтобы ее остановить. Ники, стоя на коленях, дрожала, задыхаясь от боли. В глазах у нее темнело и темнело до тех пор, пока она едва могла хоть что-то различать. В ушах стоял звон. «Осознала ли ты, наконец, что с тобой будет, посмей ты не подчиниться нам?» Спросила сестра Эрминия. Ники не могла даже ответить. У нее пропал голос. Ей удалось лишь слабо кивнуть. Сестра Эрминия наклонилась. Кровь, наконец-то, перестала течь из-за раны на ее голове. «Тогда вставай на ноги, сестра». При этом боль значительно усилилась, чтобы заставить Ники встать. Ей не хотелось вставать. Ей хотелось, чтобы они ее убили. Однако Джиган не допустит этого. Джиган хочет, чтобы она оказалась в его руках. Как только в глазах начала проясняться, она увидела, что сестра Грета в дальней части коридора обыскивает карманы Энн. Она достала что-то из кармана, скрытого под поясом платья, оглядела это и затем подняла вверх. «Догадайся, что я нашла!» сказала она, помахивая этим, чтобы две другие могли это увидеть. «Нам стоит это забрать?» «Да», сказала сестра Эрминия. «Но только давай поторапливайся». Сестра Грета сунула небольшой предмет себе в карман и вернулась к сестрам. «Больше ничего при ней нет». Сестра Эрминия кивнула. «Нам лучше поспешить». Теперь все трое стояли плечом к плечу, глядя в конец коридора, в сторону Н. Ники могла сказать, что даже в этой сцепке у них были трудности в использовании их могущества. Без народного дворца, ослабляющего их хань, любая из этой троицы в одиночку могла бы запросто применять такую силу, как та, что убила Эн. Воздух наполнился треском от ударов магии ущерба. В коридоре стало еще темнее, потому что еще несколько факелов потухли от этих разрывов. Кромешная тьма волнистым потоком застроилась по коридору в сторону Батиссы, Окутала со всех сторон мертвую женщину. От гула потоков энергии, Ники вновь на мгновение лишилась зрения. Оказалась под одеялом гнетущего мрака. Когда же зрение вернулось к ней, Энн исчезла. Исчезла даже ее кровь. Все следы ее существования были вычищены магией ущерба. Казалось совершенно невозможным, чтобы почти тысяча лет жизни исчезли в одно мгновение. Никто и никогда не узнает, что случилось с ней. В то время как тело и кровь были ликвидированы, привести в порядок разбитый мрамор было гораздо труднее. Но, похоже, сестер это очень мало заботило. Для Ники происходящее ощущалось так, будто все и даже всякая надежда просто умерла. Сестра Армини ухватила Ники под руку и подтолкнула ее вперед. Ники споткнулась, но сумела обрести равновесие и не упасть. Она тупо шла впереди этой троицы, побуждаемая к движению резкими напоминаниями от кольца на шее, болезненными ощущениями, посылаемыми в ее почки. Они ушли недалеко, когда Ники получила команду свернуть в коридор, ведущий влево. Она оцепенела, следовала их указаниям, делая повороты и пройдя по нескольким более узким коридорам. И, наконец, ей велели остановиться в конце короткого прохода к гробнице. Отделанные бронзой, на довольно простые двери были закрыты. Они не были так массивны или пышно декорированы, как некоторые другие, которые она видела, когда посещала гробницу деда Ричарда. Пани заорала, находившуюся в дальней части этого лабиринта. Ники подумала, что это несколько странно – идти к гробнице. Уж не собираются ли сестры спрятаться здесь, пока не придумают способ незаметно сбежать из сильно охраняемого дворца? Поскольку сейчас ночь, возможно, они намерены переждать до более суетливого дневного времени, когда будут уже не так приметны. Но как они проникли сюда, Ники не могла даже вообразить. На дверях был очень простой рельефный орнамент, Наборы концентрических кругов. Сестра Грета потянула половинку двери и пропустила остальных во главе с Ники внутрь. Внутри сестры воспользовались искрой энергии, чтобы зажечь единственный факел. Ведь и вата гроб покоился на возвышении в самом центре небольшой комнаты. Стены выше уровня, определяемого высотой гроба, были облицованы камнем казавшимся вихревой смесью коричневых и бронзовых тонов. Нижнюю часть стен покрывал черный гранит, вспыхивающий в свете факела медно-красными зернами. Это было странное сочетание, представляющее верхнюю часть стен над гробом в виде мира живых, тогда как нижняя область черного цвета служила напоминанием о мире мертвых. На верхнем, более светлом камне Были вырезаны довольно обычные обращения на древнедхарианском языке. Письмена тянулись лентами по всей комнате. Ники пробежала глазами по надписям, отметив про себя, что это, похоже, скорее общие мольбы к добрым духам. О принятии этого лидера Рарала в ряды добрых духов, наряду с другими, уже вступившими туда ранее. Здесь также говорилось о жизни этого человека и о том, что он сделал для своих людей. Никакого особого смысла во всем этом Ники не обнаружила. Похоже, это гробница лорда Рала из далекого прошлого, который служил людям праве ими в период относительно спокойного времени дохарянской истории. Слова определяли это время как переходное. На черном граните, покрывающем нижнюю часть стен, было написано довольно странное предупреждение – Помнить основу того, что делает возможным все лежащее выше. Это основание, говорилось там, было заложено бесконечной чередой душ, давно забытых. Сам гроб простой формы, сделанный из гладкого камня, был покрыт надписями, рекомендующими тем, кто посетил это место, помнить всех, кто перешел из этой жизни в следующую. Сестра и Армения, к удивлению Ники, налегла всем своим весом на один конец гроба. Коррехтя от чрезмерных усилий, она его толкнула, и он сдвинулся на несколько дюймов, открывая рычаг. Она протянула руку в образовавшуюся узкую щель, ухватила рычаг и потянула его вверх. Тот со щелчком поднялся. Гроб повернулся, издав лишь слабый намек на звук. Едва гроб оказался повернут, Ники еще больше удивилась, увидев темное открытое пространство. Это оказалось не усыпальницей. Это был потайной проход к тому, что располагалось внизу. Сестра Джулия пихнула ее, и Ники подошла к поднятой над полом платформе и увидела лестницу, грубо вырубленную в камне и уходящую в темноту. Сестра Грета шагнула туда, где прежде располагался гроб, Взяла один из дюжины факелов, уложенных в каменной нише, зажгла его и начала спускаться. Сестра Джулия тоже взяла факел и отправилась за ней. Но, сказала сестра и Арминия, — «чего дожидаешься? Давай, шевелись!»